Из другой оперы. Вчера заезжал Миша, подарил страшный укор свою книжку. Протянул он мне ФГ увесистый том в супере и надписал его: любимой Фаине Георгиевне Раневской, дорогому другу, товарищу и бесконечно талантливой образцово показательной актрисе. Я работаю во всяком случае всегда стараюсь с оглядкой на вас. А как и что здесь сделала Бароневская? Всегда ваш Мих Жаров. 27 марта 67 года. Москва. Прочёл я и сказал: "Странно. Не знал, что Жаров ваш друг и товарищ. Вы не вспоминаете его, а тут такие слова". Во-первых, не надо всерьёз воспринимать автографы, даже если они сделаны заранее дома, особенно типа всегда ваш. ФГ была настроена серьёзно. Я сама видела, как в доме литераторов Бездырь раздала штук 300 своих книг и на каждой написала с любовью и от всего сердца, а и сердце и способность любить потеряла, как только заняла в своём союзе высокий пост. Во-вторых, с Мишей у меня связано не только путетическое в камерном. Хорошо, что никогда не придётся дарить ему мою книгу, написать на ней с любовью. Рука бы не повернулась. Не потому, что он плохой человек. Хитрый, да. Способный на коварство, да. Хоть и привык в жизни к компла души общества. Но меня у него давний зуб. Разве В этой вчерашней надписи Обрассова показательные, не чувствуется ухмылка. Я удивляюсь, как вы, киновед, не слышали о сталинской оценке Жарова. Я наверняка говорила вам о ней. Вы не записали сразу, вот и забыли. Это случилось сразу после второй серии Ивана Эйзенштейна и Черкасова Сталин вызвал на ковер в Кремль. Конечно, и очень поздно, после полуночи. Сергей Михайлович позвонил мне в четвертом часу, когда приехал оттуда. Я только задремала. Голос грустный, осевший. Я даже удивилась. — Сергей Михайлович, вы что-нибудь нехорошее? — Нет. В каждой грустной истории Фаина можно найти и забавное, и приятное, сказал он. Меня сейчас раздолбал в Кремле вождь народов. Ему всё не понравилось: и концепция не та, и историю я исказил, и жаров малюта у меня, не защитник царя, а ряженый, мол, во всех ролях он одинаковый. И тут я услышал единственную приятную вещь: Раневская в каких баролях ни появлялась, всегда разная. Она настоящая актриса, так и сказал. Ну а что же будет с фильмом? заволновалась я. Вторую серию придётся похоронить тихо, без катафалка, факельщиков и оркестра, ответил Сергей Михайлович. Он ошибся, из похорон второй серии устроили шумное аутодафе, выпустили постановление, и вся критика, что есть мочи, трубила об ошибках режиссёр. А я от сталинских слов лекования не испытал, да и лековать на похоронах не в моём стиле. До Миши, конечно, дошли все оценки, но с ним мы никогда об этом не говорили. А тут вдруг Александр Михайлович Файнцеммер прислает мне сценарий комедии Девушка с гитарой. Я у него снималась не раз и кажется неплохо. Вы знаете мою топёршу из Катовского и Фрау Вурст, из у них есть родина. Но комедии, тем более музыкальные, он не делал. Мне он сказал: "Роль написана специально для вас по моему заказу". И партнёр ваш Слава Пляд. Прочитала сценарий, звоню ему. Саша, вы прислали полуфабрикат. Главная роль для девочки. Он пригласил Гурченко после её успеха в карнавальной ночи. Слабая. Ей как и нам делать нечего. Нет комедийного решения характеров. Мы что, со Славой будем играть продолжение неудачного романа из весны? Понимаете, в этом сценарии всё вторично. Уговаривал он меня не меньше часа, уверял, что в режиссерской разработке многое придумал, что из полуфабриката сделает конфетку. И я, дура, поверил им. Мы снимали в 57-м, а у него все в традициях сталинского кино. Гигантский магазин пластинок с танцевальным залом в колоннах. Огромный кабинет директора с фантастическими окнами, ледяное ревью, в котором профессионалы к выдают за самодеятельность. Фальшь на каждом шагу. Саша на этот раз работал на чужих огородах, хотел снять урожай с грядок, где ничего не сеял. Конфетки не получилось. Я же просто вывалился из фильма. Пляц сниматься не смог. пригласили Жарова. И вот уж он ни на йоту не сверялся со мной. Я в одну дуду, он в другую. Старалась сделать гротескный характер, то есть на десяток градусов выше обыденного, а он весь в быту, всё мельчил, ничего крупного. Пока шли съёмки, я металась, злилась, всё-таки надеялась, а вдруг что-то выйдет. Кино случается, и один в поле воин. Не вышло. Я там из другой оперы. Вспомнить стыдно. Благодарю Бога, что фильм в прокате провалился. И его быстро забыли.